Указатели. И это указатели на то, чему не требуется познание или просветление, чтобы быть тем, что оно есть. И это то, что ты есть. Абсолютное бытие в недвижимой гармонии. Все есть именно так, как есть потому что именно так и не иначе проявило себя бытие. Первоначальная идея «я» ложно обуславливает все, что следует за ней. Таким образом, только абсолютное знание о пребывании «до я» мысли и распознавание ложного как такового удаляет корень всех проблем. Когда ты пребываешь тем, что ты есть, или точнее, как ты есть, абсолютно до всего и ничто, все концепции разрушаются. Твоя истинная природа вечна предшествует видимости времени, пространства и всего, что возникает в них. Вечно незатронутая, Эта абсолютная осознанность воспринимает себя в себе и в качестве себя. Распознавание эго в качестве мимолетной тени в вечном сейчас уничтожает его кажущуюся реальность. Существует ли когда-либо момент во времени, в котором я не реализован? То, что, как ты думаешь, есть «ты», никогда не будет реализовано. Как может быть реализована идея или объект? Реализация означает, что сознание, которое однажды отождествило себя с объектом, становится бесконечным. Оно осознает свое осознавание». Я никогда не просветлено или не просветлено. Оно всегда предшествует всем идеям просветления или непросветления. Неважно, что ты говоришь об этом. И это только концептуально. Единственное, что не концептуально это я. С помощью концепций Ты можешь рассматривать вещи с бесконечных углов зрения и в этом процессе создавать новые и отличные друг от друга концепции. Видение не требует объяснения. Оно требует указания на самую сердцевину и постижения, что только я есть реальность, которая предшествует всем идеям существования и несуществования. Любая возникающая идея — фикция. То, что предшествует фикциям, идеям, есть то, что есть ты. Замена одной концепции на другую ради создания ясной концепции вообще не дает никакого преимущества. И это не часть понимания. Мы говорим о том, что ты есть — что не требует понимания или знания того, как это функционирует. Никто никогда не был реализован, даже Карл, который является частью реализации. И хотя ты полон страстного желания улучшить или изменить, постигни, что ни сейчас, ни когда-либо не будет выхода из того, что ты есть. Ты никогда не сможешь стать тем, что ты уже есть. Пробуждение – это не что-то, что происходит. Это просто «ага», видение, что то, что ты есть, есть то, чем ты был всегда и всегда будешь. То, что ты есть, пребывает вне времени. Время существует благодаря тебе. Оно лишь частичное отражение тебя самого. Никогда не было эго, которое дышало. Не существует последнего вздоха, потому как не было первого вздоха. Не создавай из этого процесса. Процесса нет. Просто постигни, что то, что ты есть, единственная истина, и никогда не было затронуто чем-либо чувственным. Это не что-то новое, это есть издревле и бесконечно. Только это «Ага, о бесконечность!» И все, что есть, есть бесконечность, не переживание и не события. Из идеи обладателя Возникает идея обладания сознанием. И это происходит из-за чувства отделенности, что результируется в чувстве отделенной личности, что также ложно. Сознание играет роль личности, но личности, обладающей сознанием, не существует. Если вообще есть какое-то обладание, Что со стороны сознания, которое владеет личностью, поскольку играет роль этой личности. Единственная возможная смерть — это смерть эго, идея отделенность. И вопрос в том, как может умереть то, что не существует. Как может умереть то, что является видимостью и проявляет себя в восприятии только как ощущение. У кого может исчезнуть обман отделённости? Для чего или для кого исчезает обман отделённости? Не существует творца и творения. Есть только единое «я» и его разворачивание, которое бесконечно. Поскольку нет ничего вне «я», Не может быть отделённого творца и творения. Вне этого разворачивания «я» как осознавание становится мыслью «я есть». Мысль «я есть» порождает ощущение «я есть» объект во времени. Все это является частью разворачивания «я». Парабхана Махарши сказал, что подобно тому, как ты используешь одну колючку, чтобы удалить другую застрявшую колючку, ты используешь одну концепцию для удаления другой, после чего выбрасываешь обе за ненадобностью. Схожим образом все эти исследования помогают тебе постичь, что ты не являешься чем-либо концептуальным. Ты испытываешь этот абсолютный опыт, когда пребываешь в тотальной пустоте, в которой нет второго. Когда нечего воспринимать, ты остаешься как есть. В этой тотальной пустоте ты не можешь сказать, есть ли ты или тебя нет. Таким образом, ты существуешь без идеи, или восприятие чего-либо. Ты остаешься тем, что ты есть, даже когда ощущение тебя больше не существует. Когда ты постигаешь, что ничего никогда не происходило, тогда больше нет шагов. Ты есть, чем был всегда и всегда будешь. Остальное просто лила, театральная постановка. Я ни от чего не зависит. Также оно не является смотрителем за тем, что разворачивается. Я, который есть, как оно есть, совершенно в себе. Отсутствие всех идей о том, что есть или не есть я, приносит совершенное счастье и удовлетворение. Всегда возвращайся к следующему. Прибывай прежде существующего во времени. Постигни, что то, что ты есть, не может быть воспринято ни одним из органов чувств. В своей вездесущности я являюсь себя в своей вездесущности в вечном сейчас. Ученик, СО появляется вместе с учителем, как вопрос вместе со своим ответом. Из отсутствия желания появляется желание во времени и растворяется в своем удовлетворении, подобно тому, как каждый вопрос находит разрешение в ответе. Это кармический закон сознания. Нет ни учителя, ни ученика. Только вопросы и ответы. Разворачивание абсолюта так же абсолютно, как и то, что разворачивается. Даже этот образ, называемый мною, который выскакивает утром и закатывается вечером, существует без необходимости реализации. Пока ты веришь, что являешься этим образом, пока это «я» мысль, твоя реальность, «я» остается лишь идеей. Это сознание, ищущее «я». Только «я» смотрит. Неважно, как смотрит «я». Во времени, вне времени, до времени. «Я» воспринимает и то, что воспринимаемо, есть только я, потому что я есть все, что есть. Ты можешь назвать я источником «я есть», который является источником «я есть Карл», но истинного покоя можно достичь только когда постигаешь, что все, чему ты даешь определение, не может быть тем, что ты есть. Как глаз не может увидеть сам себя, абсолютный определяющий не может определить, что есть определяющий. То, что ты есть, не может не покоиться в что есть, как не может оно покоиться в чем-то еще, потому что я — все, что есть». Ты не можешь убежать, потому что все, что есть – Я. Куда бы ты ни шел, ты уже присутствуешь. Остаешься ли ты недвижим или движешься, никто не движется и никто не остается недвижимым. Просто постигни тотальность того, что ты есть, даже в мире времени и пространства. Это тотальность, все, что есть. Осознавание ⁇ это первоначальное разворачивание. Это ощущение себя, которое осознает существование. Таким образом, я осознает свою отделенность. Тем самым осознавание уже часть отделенности. Время возникает из идеи «я». Все эти идеи – лишь часть разворачивания тотальности «я». Даже если ты воспринимаешь то, что кажется конечным во времени, что якобы приходит и уходит, это не значит, что оно существует конечно. Не требуется никакой работы или развития, чтобы быть тем, что ты есть. Все концепции пути, которые включают развитие и даже познание, появляются с первой «я-мыслью». Эта первая идея создает время, пространство и тем самым всю Вселенную. Пока эта «я-мысль» кажется реальной, что означает отделенность, двойственность и страдание. Возникает желание единства вместе с жаждой выхода и конца страданий. Ищи начало страдания. Когда ты сможешь найти начало, ты сможешь найти и конец. Начиналось ли когда-нибудь страдание? Чтобы страдание могло быть, нужен страдающий, Тогда ищи сначала страдающего. Пока ты ищешь конец страдания, страдающий будет оставаться. Ощущение «я есть» приносит с собой страдающего. Возможно, не страдание, но в любой момент без внимания это может снова стать страданием. Когда ты уничтожаешь идею страдающего, где страдание? Полное уничтожение страдающего может случиться только если ты действительно постигнешь, что ты есть, и будешь воспринимать себя без начала и конца. Когда ты увидишь в этом проявлении «только я», произойдет полное уничтожение ощущения отделенности и существование в качестве отделённого «я». Не слушай никого, даже самого себя. Все, что ты воспринимаешь, не может быть тем, что ты есть. Все, что ты понял, ты можешь забыть. Что может исчезнуть, может наверняка появиться вновь. Эго, которое уходит, Может рано или поздно вернуться. В первую очередь смотри, что непосредственно появляется, и реально ли эта видимость. И потом, кого волнует эта видимость? И это основной вопрос, который нужно задавать. Они что приходят и уходят? Как глупо волноваться о видимости. Неведение «я», вера в отделенное «я» принимает эту видимость за реальность. Большая часть духовности — только поддержание дхармы. Она поддерживает дхарму живой. Она поддерживает лилу живой. Распознай во всем обман, особенно в том, кто распознает во всем обман. Идея того, что у меня нет формы или меня нет, по-прежнему находится внутри царства отделенности. Кто не имеет формы, но по-прежнему нуждается в ней. Просто познай, что то, что существует без формы, также существует в форме. Я тот же, с формой или без нее. Без ощущения различия, без ощущения отделенности, все это совершенно. Тебе не нужны никакие особенные обстоятельства. То, что ты есть, существует при любых обстоятельствах. Обстоятельства, которые мы называем рождением или смертью, никогда не могут затронуть тебя. Ты есть до ощущения рождения и смерти. То, что ты есть, существовало до того, как было рождено это тело. Осознавай, что ты есть тотальное сочувствие, и ничто не происходит с тобой. Что бы ни возникало, есть потому что есть ты. Нет разницы между этими глазами, глядящими на что-либо, или другими глазами. Ты – несчастливые глаза, которые смотрят с несчислимых углов зрения в то, что ты есть. Ты – бесконечное восприятие которое воспринимает только я информацию. Главное, что нужно понять, нет необходимости в выходе. И в этом смирении, постижении, что ты есть сущность или субстрат того, что есть, нет выхода, потому что ты есть сам источник того, что есть. Только тогда наступает покой. Ты видишь бесплодную игру в пинг-понг, которую ведет концепция против концепции. Единственная проблема в том, что существуют концепции. Эта концептуализация скрывает истину. Увидеть пустоту концепций означает увидеть их сущность. Которая есть свобода. И в этом видении исчезает даже смотрящий. Пустота, отсутствие тебя, подобна змее. Если взять ее должным образом, ее яд может исцелить. Если обращаться с ней неправильно, ее яд может убить. Отсутствие всякого чувства, отделённого от тебя и меня, — совершенное лекарство. Когда это постигается через фильтр ума, хозяина всех концепций, мир наполнен страданием и смертью. Когда это постигается сердцем, отделенности нет. Ты един со всем страданием, включая страдания детей в Эфиопии. Но есть разница. Отсутствует индивидуальный страдающий. Для того, чтобы приблизиться к реальности, слова бесполезны. Только глубокое безмолвие недвижимости позволяет всем объектам в мире включая тебя и меня, исчезнуть в осознанности тотальной потенциальности, во всем в «я есть, что я есть». В отсутствии тебя больше нет суждений, так что если должна осуществиться помощь другим, это больше не в твоих руках. Не существует тебя для достижения цели, поскольку в этом отсутствии не может быть личности. Здесь, где каждое действие или недействие абсолютно, нет чувства делания. Все происходит спонтанно и совершенно естественно. Когда сердце скрыто ощущением, своей собственной индивидуальности, мир предстает, как отделенный ад. Когда чувство отделенности уходит и сердце открыто, пустота, наш истинный дом, предстает, как рай. Это то, что означает «пара» до и после всех феноменов. Это – только и всегда Абсолют. Просто увидеть «Я есть все, и что бы ни происходило происходит только внутри и как часть «Я». Больше нечего сказать, когда пустота есть.